Глава 13. Зиверт. Эгоистка. Следующим утром Даша подскочила на постели так резко, словно от выстрела. События прошлого вечера пронеслись в памяти каруселью обрывочных воспоминаний. «Вот же дура! Что же ты наделала?» Сокрушался внутренний голос. «Но, может, все это ей только приснилось?» Она встала и на цыпочках пробралась к соседней спальне. Заглянула. Плахого не было, но, к сожалению, повсюду были разложены его вещи. А на полу стояла сумка и надувной матрас, который курьер привез вчера в полночь. Как раз перед тем, как они собрались укладываться спать. Даша огляделась. В квартире было тихо. Никита, наверное, куда-то ушел, но тут и там присутствовали следы его недавнего пребывания. Остатки ужина на столе, красная крошка с логотипом 17-й пожарной части, футболка на батарее, ветровка на крючке у двери, Зарядная от телефона на полу. Значит, не приснилось. «Куплю себе немного цианистого калия». Простонала она, прислонив голову к стене. «Отличная идея!» Вдруг сказал женский голос. Краева резко обернулась. В спальне, где поселился Никита, по-прежнему было пусто. По спине побежали мурашки. «Что за черт? Кто здесь?» Взвизгнула Даша. Только я! ответили ей ехидно. Девушка на всякий случай обернулась. Никого. Но звук точно шел из комнаты Плахова. Неужели уже притащил кого-то в ее квартиру? Она шагнула в помещение и резко дернула дверь. За ней никого не было. Что за чертовщина? Где ты? Здесь? Кто это? Кто со мной говорит? выпалила девушка оглядывая пустую комнату анжела издевательски протянул голос что еще за анжела сердито спросила даша а ты кто еще такая копируя тон поинтересовалась невидимка девушка приблизилась к матрасу плахова наклонилась и только тогда заметила недалеко от изголовья небольшой предмет на котором то и дело загорались и гасли огонечки А, вот оно что? С облегчением выдохнула Даша, опознав в нем умную колонку. Голосовой помощник. Это я голосовой помощник, а ты еще кто? потребовала Анжела. Вышло, надо признать, грубовато. Ей бы поучиться хорошим манерам. Дарья! Понятно! Почти фыркнула колонка: Что тебе понятно? Не жди от него завтрака в постель. «Чего?» — удивилась Даша. «Ясно. Еще и глухая». «Ты это мне?» «И глупая, но это хорошо. Такие не задерживаются дольше, чем на одну ночь. Закрой дверь, когда будешь уходить». Краева чуть не взорвалась от возмущения. «Я вообще-то у себя дома!» — выпалила она. Тогда это в корне меняет дело. Безразлично отчеканила Анжела и затихла. Вот гадина! буркнула себе под нос Даша, выходя. Кто как обзывается, тот так и называется. Парировала голосовая помощница. Хамка! резко обернулась к ней девушка. И невоспитанная идиотка! Не нашла все эти информации о том, как называют женщин на одну ночь. Требуется уточнение. Скажи. «Ты брала у Никиты деньги за секс?» «Не было у меня с ним никакого секса!» Бросила Даша и хлопнула дверью. «Тогда это в корне меняет дело». Раздалось из-за нее. Ужас. Девушка потрясла головой, надеясь избавиться от мерзких ощущений, как от наваждения. И двинулась в ванную с мыслью о том, что соседям стоит установить пароль на свой Wi-Fi. Анжела должна замолкнуть навеки. Ну или до того момента, пока у них не появится своя точка доступа, а помощница не заслужит ее прощения. Умывшись, Даша принялась варить кофе на новой плите. Она купила в квартиру самую простенькую, лишь бы готовить для себя обычное блюдо. Личная кухня подождет до того момента, пока девушка не встанет на ноги. Она решила вкладывать все доставшиеся от бабушки средства в обустройство кухни внизу и в ремонт кафе. Обсчитала вчера все предстоящие траты, и они, надо сказать, практически укладывались в бюджет, которым та располагала. Но девушку беспокоило то, что в процессе может понадобиться что-то еще, как всегда бывает. И вот тут-то и могли начаться проблемы. Когда кофе в турке начал закипать, Даша выключила огонь. С одной стороны, появление Никиты, обещавшего ей помощь, было везением. Еще одни рабочие руки ускоряли процессы, связанные с ремонтом. С другой, девушка жутко волновалась после их разговора и его обещания помочь ей с налаживанием личной жизни. Зачем она только согласилась? Дело даже не в том, что Даша долгое время пыталась всех убедить, что ей и одно хорошо, и тут вдруг отчаялась. А в том, что Плахов убеждал, ей нужно меняться. И с этим как-то не очень-то ей хотелось соглашаться. Зачем становиться кем-то другим, чтобы тебя полюбили? Она забралась на табурет как раз в тот момент, когда завибрировал ее телефон. «Высылаю тебе работы талантливых ребят, которые делают мебель для кафе», — написала Лера. «Полистай, потом обсудим». Даша не спешила проходить по ссылке. Она вдруг поняла, что очень хочет обсудить с подругой кое-что совсем другое. «Ах, да!» — снова пришло от балабоси. «Фоточки с гендер-пати». «Вы на них такие милашки?» «Боже!» — простонала Краева. «И как объяснить девчонкам, что они с Никитой просто друзья, особенно после того, как они узнают, что он у неё поселился?» Она открыла их совместное фото и вздохнула. Увеличила и чуть не разрыдалась. На снимке Даша смотрела на Никиту так, будто собиралась обмазать его карамелью и облизать с головы до ног. Его взгляд, к слову, тоже вряд ли можно было назвать равнодушным. Вот и попробуй после этого доказать, что они просто позировали фотографу. Девушка накинула тонкий хлопковый кардиган, набрала подругу и прижала смартфон к уху. «Звонишь сказать, чтобы я удалила эти фото из папки?» — хихикнула Лера. «Увы, их все уже видели». «Привет», — выдохнула Даша, налив кофе тонкой струйкой в кружку. Фотки не самое страшное. Пустые холодные стены квартиры заполнил густой аромат зюрина арабики. «Так-так», — заинтересовалась подруга. «Мне приехать или сесть поудобнее и слушать?» «Сядь». «Уже». «Наверное, мои мозги превратились в поролон, потому что я совершила то, чего сама от себя не ожидала». «Только не говори, что трахнула кого-то». «А как же намерение сделать это только по любви? Он хотя бы симпатичный? Я его знаю?» Даша поморщилась. «Боже, нет! Лера, моя девственность, к сожалению, все еще со мной». «Тогда я спокойно. Все остальное не так ужасно». «Вряд ли. Я разрешила поселиться в свободной спальне своей квартиры мужчине. И это Плахов. Теперь мы живем вместе. Все». Можешь смеяться, ругать, причитать или что ты там собиралась. Но Лера молчала. Видимо, переваривала. Даша, воспользовавшись моментом, пригубила кофе. Тот оказался таким горячим, что обжег ей губы и язык. Блин. Его квартира сгорела, и ему некуда было идти, добавила она. Да, знаю. Послышался сметенный голос балабоси. Это так печально. Он предложил мне помощь с ремонтом в кафе и в квартире. Ну, это хорошо. Я долго не соглашалась. Мы ведь, ну, не так давно знакомы и не то чтобы хорошо ладили. Но он был настойчив. Я подумала, это будет взаимовыгодно. Да и не страшно ночевать одной. Пока нет мебели, тут такое эхо. В твоем голосе как будто сомнение. «Ты согласилась и потом передумала?» «Нет. Есть еще кое-что». «Он тебе нравится?» «Блин, нет, наоборот», — серьезно произнесла Даша. «Никита предложил мне помочь измениться, чтобы я нашла себе парня. Звучит ужасно глупо, правда?» «Не знаю, зачем я согласилась». «Нет, совсем не глупо», — вдруг сказала Лера. «Это может сработать». Почему женщина должна что-то делать с собой, чтобы понравиться мужчинам? Меня не устраивает сама постановка вопроса. Знаешь что? Голос подруги стал мягче. Я не думаю, что тебе придется становиться кем-то другим. Это было бы неправильно. Но вот кое-что можно и скорректировать. Во внешности, поведении, чтобы просто обратить на себя внимание. В этом есть смысл. Так что... «Так что до встречи после обеда», — прошептала Даша, услышав щелчок двери. «Потом поговорим». И, положив телефон на стол, сделала вид, будто очень увлечена своим кофе. «Ммм, что за запах?» — донеслось от двери. «Доброе утро». Девушка заёрзала на стуле. «Привет». Стоило ей повернуться на звук его голоса, как пульс участился и закружилась голова. Думал, пробежка — отличная идея, но только не в центре города. Пришлось пилить до ближайшего парка, вот там роскошно. Даша застыла, разглядывая его фигуру. На Никите были черные спортивные шорты и простая белая футболка, прилипшая к телу. «Черт, а он сексуальный!» — подумала она. Эти спортивные икры, крепкие бедра, контуры мускулистой груди, прорисовывающиеся под тканью. «Я говорю, ты любишь круассаны?» С улыбкой спросил Плахов, склонившись над ней. «Я захватил по дороге парочку». «М Промычала Даша, пытаясь сфокусироваться на его лице. «Черт бы побрала ты его идеальную фигуру!» «Просыпайся, веснушка!» Рассмеялся он и положил на стол бумажный пакет с выпечкой. От нее пахло сливочным маслом и шоколадом. «О!» «Ты оставила мне кофе! Я тебя практически люблю!» Девушка чуть не закашлялась. Но Плахов продолжал кружить вокруг плиты, не обращая на нее внимания. Очевидно, он не придавал значения этим словам. «Только быстро сполоснусь и позавтракаем», сказал Никита будто самому себе и скрылся за дверью ванной. Черт побери, ты действительно сделала это!» написала Лера. Сочувствую, но тебе придется жить рядом с тестостероновой бомбой, малышка. Даше показалось, что она слышит Леркин смех. А может, это хохотала голосовая Анжела, кто ее знает? Девушка тряхнула головой, чтобы прийти в себя. Но мозаика перед ее глазами все еще складывалась в кубики кубики-пресса, проступавшие под мокрой футболкой плахова. Странно, что вид его ослепительного тела настолько ее поразил. Ведь этот парень совсем ей не нравился. Вот совсем. Ни капельки. Никита не вызывал ни абсолютно никаких чувств. Но вот из ванной комнаты запахло ментоловым шампунем, и ей почему-то резко захотелось подойти к двери и заглянуть в замочную скважину. Хоть одним глазком, чтобы увидеть хоть одну капельку, стекающую по его коже. «Господи», — прошептала она, заливая кофе в пересохшее горло. «Что это со мной?» «Чем сегодня займёмся?» — спросила Никита, выйдя из ванной. Она слышала, как перестала литься вода и натянула на лицо скучающее выражение, но все равно вздрогнула. «Не смотри, не смотри на него!» «По правде говоря, не знаю. Мне нужно сгонять к нотариусу, потом домой. Забрать кое-какие вещи, пока мать на работе». Краем глаза Даша следила за тем, как Плахов прошлёпал полбасыми ногами в свою спальню. На его бедрах было полотенце. Больше она ничего не успела разглядеть. И слава богу, ей без этого стало жарко. Щеки вспыхнули моментально, а во рту опять пересохло. «Если обратиться к науке, пытаясь оправдать себя», подумала девушка, «то ничего удивительного в реакции моего организма на присутствие вблизи горячего самца нет». Половозрелая девственница, чьи знания о сексе были почерпнуты из любовных романов и регулярно обновлялись. Распаленная видом крепкой мужской фигуры. Ну, разумеется, я слегка разволновалась. Столько фантазировать о близости и всю в холостую. Отлично, съездим, отозвался Никита. По пути заскочим в отделение. Мне нужно дать пояснение по вчерашнему происшествию. Они определяют виновных. Есть шанс, что та девушка возместит ущерб вместо тебя? Я разберусь, не переживай, — ответил он. Анжела, что сегодня с погодой? Днем до плюс 27 градусов Цельсия. Ласково отчиталась она. Около 15 часов дня ожидается сильная гроза. Спасибо, милая. Не за что, солнышко. Даша даже обернулась. Не послышалась ли ей? «Кстати, по поводу твоей голосовой помощницы», — сказала она, когда плохо оделся, вернулся на кухню и сел за стол. «Мне кажется, она мне ханила». «Анжела?» — удивился он. «Да, солнышко», — раздалось из комнаты. «Ого», — понизив голос, подтвердила Даша. «Она так странно мне отвечала». «Это просто умная колонка», — усмехнулся Никита, бросив взгляд на комнату, А затем вернув его на девушку. Или у тебя технофобия? Может, дело в том, что я не ожидала услышать ее. Для меня это было сюрпризом. Но мне показалось, не знаю, как это сказать. Анжела, мы теперь живем у Даши наиграно произнес Плахов. Будь невежлива, ладно? Ладно. Ангельским голоском ответила Хитрюга. Она хорошая, так что нам не следует ее обижать. Подмигнул он Даше. Я не могу причинить вред человеку. Донеслось из динамика. Умничка. Все равно она какая-то жуткая. Наклонившись на стол, сказала шепотом девушка. Мне от нее не по себе. Может, ты ее? Плохо, когда мозги превращаются в поролон. Насмешливо произнесла Анжела. Даша вытаращилась на Никиту. «Видишь, я сказала это Лере по телефону, а она, она подслушала!» «Это не запрещено законом», нагло ответила колонка. «Забавно», прихлебнув кофе, сказал Плахов. «Но Анжела на самом деле безобидная. Думаю, вы подружитесь». «Что-то я сомневаюсь», выдавила Даша, косясь в сторону комнаты. «Зато не страшно ночевать одной», — повторила помощница слова девушки, которая и так говорила Лере по телефону. Краева открыла было рот, чтобы сказать что-то обидное, но поняла, что лучше промолчать. «Вдруг эта коварная дрянь выдаст еще что-нибудь, что успела услышать?»